Гумилев и акмеизм. Акмеизм был литературной школой, которую провозгласил сам Гумилев на фундаменте или обломках символизма. Первоначально употреблялось еще название адамизм, корень акме, в греческом языке вершина, превосходная степень совершенства. А второе имя, Адамизм должно было указывать на мужественную природу нового течения, в отличие от слишком женственного русского символизма. Гумилев ориентировался на любимых европейских поэтов, предтечами акмеизма считал Теофиля Готье, Виллона Рабле, даже Шекспира. Но это скорее его субъективное восприятие. Объективно, акмеизм был технической вершиной именно русской поэтики, традиции, идущие от Пушкина к Фету, далее к Брюсову, Блоку и к Гумилеву. Акмеизм был сложным поэтическим течением. Акмеистами считались такие непохожие друг на друга авторы, как Ахматова, Нарбут, Мандельштам и другие. Анна Ахматова В позднее время якобы так отзывалась о деятельности Гумилева по утверждению собственной школы. «Обезьян плодишь, Коля!» Что ж, когда-то и она сама была такой обезьяной, но выросла в большого поэта. И не только ей одной Николай Степанович выписал путевку в литературную жизнь». Да, литературный метод акмиизма был по преимуществу личным методом Гумилева, но этот метод имел большое значение для всей русской литературы. Это была революция, попытка интегрализации творческого индивидуума сверху донизу, освещение сознанием до той поры смутных порывов и возведения неясно ощущаемых законов стихотворчества в стройную науку, В статье «Анатомия стихотворения» Гумилев писал «Эти формулы основаны на особенно ясном ощущении законов, по которым слова влияют на наше сознание. Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений».